Да дело не в этом, — вздохнула девушка. — Понимаешь, после того, как Богдан уехал, мне все время кажется, что за мной кто-то следит. — Что значит следит? Ну, — А вот это то и значит, — огрызнулась Ольга. — Тебе что, незнакомо слово следит? — Знакомо. Каля недоуменно покачала головой. — А ты не перегибаешь? — Тебе, кажется, я придумала. — А как ты об этом узнала? — Никак. Я это чувствую. Ольга решительно допила воду и метко бросила пустую бутылку в стоящую неподалеку урну. «Раньше я жила сама по себе, а сейчас я постоянно ощущаю, что кто-то наблюдает за каждым моим движением, смотрит, следит. Даже в ванной!» — криво усмехнулась Галя. «Как раз в ванной такого ощущения нет, и в офисе нет. А как выйду на улицу, сразу чувствую, я не одна. А сейчас?» «Сейчас?» Ольга сморщила лоб. «Сейчас есть. Слабое чувство». — Ну, есть. Девушки помолчали. — Что скажешь? — не выдержала Ольга. — А что тут скажешь? — Галя повертела в руках бутылку с водой. — Возможно, твой любимый Богдан приставил к тебе телохранителей. — Как это? Зачем? — Может быть, он беспокоится о тебе. Время сама знаешь какое. Вот и позаботился о твоей безопасности. Ты же сама говорила, что он странный. Богдан приставил. Эта мысль не приходила Ольге в голову. Значит, опасаться нечего... — Вот именно. Ну что, поехали кататься? Галя легко поднялась. — Смотри, это Лариса. — Ларка, давай к нам. К подругам подъехала высокая стройная блондинка, одетая, как и они, в шорты и облегающий топ. — Приветики. — Привет. — Вы одни? — Одни, а ты? — А я с ребятами приехала, они там, на Олег, Сергей, Витек и Вовка. — Поедете с нами? — Конечно, поедем. Девушки поднялись с бортика, и через мгновение и гибкие фигурки замелькали среди гуляющих по парку Горького москвичей.